поляк просафоп. Пойдём сегодня после занятий к нам в общагу, предложил Женька нам с Игорем и Юркой. Сосед собирается выставляться, гостей собирает. Не, я к невесте отказался, будратис. Нас на бабу променял, шутливо напел Женька. Вот так и редеют наши ряды из семейных отношений, поддержал шутку я. Тяжело я сейчас, вздохнул Юрка, оправдываясь. Рвота, токсикос, пояснил. Какое счастье, что я родился парнем, воскликнул. Гуляем с ней по вечерам, как врачи рекомендовали. Я в бассейн, сегодня тренировка, тоже отказался Игорь от предложения. На вечеринку собралось довольно много ребят из нашего и других институтов. Гвоздьом вечера, помимо водки и портвейна, был поляк, студент Ленинградского медицинского вуза. Болеслав хорошо говорил по-русски. Понятно, но потол подежи не правильно ставил ударение и цвэкал. Естественно шипел при произнесении шипящих. Хорошо одет и парень лет 20, полный с ярко-красными, будто подкрашенными губами. Он не отставал в выпивке от хозяев и также выбегал покурить с ребятами в коридор. В компании была гитара, и я полулёжа на кровати, опёршись спиной на стену, перебирал струны, пытаясь воспроизвести не поддающееся Джеймса Ласта, не обращая внимания на шум в комнате от подвыпивших студентов. Неожиданно в комнату ворвался Болик, как весёлого иностранца уже называли дружески многие, вслед за несколькими других ребят, разгорячённых спором. Болеслав кипел негодованием, лицо его покраснело, а губы казались ярче. Чего он нас обзывает оккупантами и фашистами, горячился Колька, студент из соседней группы нашего потока. Так есть, возмущался Паляк. Шум в комнате стих, и все уставились на спорщиков. Зачего этот обшэк хозяев оскорбляешь? Тебя пригласили выпить как друга, а ты, пробасил парень с третьего курса. Я понял, что под выпив, ребята заспорили на политические темы, как это бывает. — Польша была великая страна, пока вы, москали, ее не пораба... — Порабы... — Не захватили, — попытался оправдаться поляк, так и не выговорив. — Поработили. — Тут вы сами виноваты, — не выдержал я и отложил гитару. — Мы? Виноваты? — подавился от возмущения гость. — Да, вы. Вернее, ваш шляхетский гонор. Было великое европейское государство. Речь посполитая. Но вы, паны... как относились к украинцам, белорусам и другим народностям, как к быдлу, скоту. Вот они и восставали, бунтовали и отделились, перейдя вместе с землями к Москве. К тому же и в Иране были православной, а вы их насильно пытались окатоличить. Приняли дурацкую унию, когда любой шляхтич мог заблокировать решение короля. Сам шляхтич бедный, как церковная мышь, с драными штанами, но гордый, с гонором и саблей, Лес участвовать в государственных делах. Как тут сохранить сильное государство? Польша была незалежной, независимой. А вы силой отобрали сначала часть, а потом захватили всю, загорячился поляк, пылая гневом. Думаю, что не стали бы захватывать, если бы ваши предки вели себя, как подобает приличным соседям. Ваша шляхта всегда мечтала о Великой Польше, от можа до можа. и всегда пыталась силой отхватить кусок от России и других соседних стран, прервался я, наблюдая, как открывает и закрывает рот оппонент, и пока он подбирал слова, продолжил. Историю, знаешь, поинтересовался и заметил, как все прислушиваются к нашему диалогу. Вспомни, как поступила Польша в смутные времена на Руси. Кто оказался самым преданным союзником Наполеона? Кто начал советско-польскую войну сразу после революции, пользуясь слабостью советской власти, и сколько умерло в плену пленных красноармейцев от невыносимых условий содержания, голода и болезней? Кто предлагал Гитлеру военный союз, чтобы вместе напасть на Советский Союз? Кто оттяпал часть Чехословакии в период аннексии части страны гитлеровской Германией? Как поляки отнеслись к национальным меньшинствам: чехам, словакам и евреям? оказавшихся или проживающих на вашей территории. Даже немцев вы поражали своей жестокостью по отношению к евреям, пытаясь подражать Германии в коренном решении еврейского вопроса. Даже после нашей победы над фашистской Германией в Польше продолжались еврейские погромы. Знаешь, как назвал Черчилль Польшу? «Шакал Европы». «А вы расстреляли наших пленных в Катынском лесу», — воскликнул Чек. Это не доказано, пожалуй, я плечами. Но если это и было, то органы НКВД в то сложное для страны время также расстреливали и наших осужденных, когда нельзя было их эвакуировать в тыл, чтобы не оставлять врагу, откровенных врагов советской власти. А тут тысячи таких же врагов, ненавидящих нашу страну и советский строй. Хотя не из этих ли пленных было сформировано, снаряжено и вооружено целых две армии. Одна армия Андерса, которая отказалась воевать на советско-германском фронте и отправилась через Иран к англичанам. Знаешь про это? И армия Людова, которая вместе с Красной армией освобождала Польшу, Варшаву и брала Берлин. Но вы же вместе с Германией развязали мировую войну, напав на Польшу, привёл он очередной аргумент. Опять ты заблуждаешься или передёргиваешь, устало ответил я. Мы с Германией заключили пакт о ненападении, как до нас сделали многие европейские государства. При этом мы отказались участвовать совместно в совместной агрессии и ввели свои войска на территории бывшей Белоруссии и Украины, которые отошли к нам по результатам советско-польской войны, и только для защиты местного населения. Просто вернули свои территории и ввели мы войска тогда, когда в Польше уже не было законного правительства. На тот момент оно сбежало от немцев в Лондон, и польского государства уже не существовало. Мы не хотим жить при вашем режиме. Я знаю желание поляков. У меня много знакомых, убеждённо заявил гость. Зачем вы лезете к нам, решая, как нам жить? Зачем ты отвечаешь за всех, удивился я. Нельзя судить о стране и его народе по отдельным его представителям, зачастую негативно. Всё слышал я анекдот о глядеу присутствующих и рассказал. Когда хохол родился, еврей заплакал. Вокруг хохотнули, а я продолжил. Я слышал также анекдотичную историю про поляка. Было это при освобождении Польши. Остановился на постой у польской семьи наш интендант. Сидит вечером с хозяином и выпивает. Потом достаёт два отреза шинельного сукна и предлагает поляку. «Один отрез можешь забрать себе, если приведешь мне женщину, которая согласится провести со мной ночь, и тогда второй отрез отдам ей». Поляк подумал, привел жену и потянулся за вторым отрезом. Некоторые ребята засмеялись, а иностранный гость со злостью втянул в воздух, и у него сжались кулаки. «Со мной драться нежелательно и опасно», — спокойно предупредил я его. Я повторяю, что нельзя судить о народе по отдельным его представителям, как и говорить от имени всех. А подчиненность и зависимость государств это историческая закономерность, пожал я плечами. После Второй мировой войны сложилось два центра силы Советский Союз и США, а остальным странам приходится выбирать, кто с кем. Чтобы стать независимыми, необходимо предложить остальным странам то, чего у них нет и заинтересовать в своей независимости. Какая же закономерность, возмутился Болеслав. Мы хотим быть свободными, но вы тут же введёте танки, как в Венгрию или Чехословакию. Так возможно, согласился я. Я не могу отвечать за решения руководства своей страны, но в союзе с социалистическими странами мы и вы сильнее, в этом я уверен. Не получится вам быть свободными и независимыми, подумав, я отрицательно отмотал головой. «Будете плясать под дудку США и международных корпораций, не имея собственного мнения, а ваши желания никого не будут волновать. Но если такое случится, то будете жалеть, вспоминая жизнь при народной власти и дружеском Советском Союзе». «Не нужна нам ваша дружба!» — с негодованием воскликнул поляк, вскочил и выбежал из комнаты. Все удивленно молчали и смотрели на захлопнувшуюся дверь. «С гонором парень!» — отметил Женька. — Ага, со Шлехецким! — хохотнул Стас за всегда-то всех подобных мероприятий. — Мы же к ним нормально относимся. Почему они так? — удивился Виталий, студент из соседней комнаты. — Кто его привел? — поинтересовался Вовка из параллельной группы у одного из гостей. — Никогда бы не подумал, что кто-то из братской страны может так плохо о нас думать, — признался он. — Мы им помогаем, а они... — В пи... до эту политику. Давайте выпьем. Чего сидим? Пробасил третий кортик. Общагу больше не приводить, заключил. Превратили общагу в дискуссионный клуб, только вечер испортили, проворчал и неодобрительно покосился на меня. И откуда ты это знаешь? поинтересовался потом Женька. Читал, интересовался, знакомые ездили по турпутевке, рассказывали, и тоже тогда удивился, что многие в народной почше заражены русафобией, ответил другу. "Где это можно прочитать?" спросил он. "Тебе мало литературы, Ехидно улыбнулся я. Даже в трудах Ленина и Ленгельса можно найти про отношения поляков к русским". "На мои слова Женька поморщился. Всегда достали эти труды классиков. Я уже исписал целую общую тетрадь, конспектируя их работы". Тут же вспомнил анекдот о чукче, который ездил на партийную конференцию. "Возвращается чукча с партконференции в стойбище и рассказывает: Оказывается, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена, а четыре разных человека. Рассказывать другу анекдот не стал, хоть и был в нем уверен. Женька прямой, честный и стучать не станет.